Запись тридцать третья. Конспект. Это без конспекта. Наспех. Последнее. Этот день настал. Скорей загазету. Быть может, там я читаю газету глазами. Именно так. Мои глаза сейчас как перо, как счетчик, который и держишь, чувствуешь в руках. Это постороннее. Это инструмент.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 вложил сегодняшнюю газету к остальным в украшенный золотом переплёт и на пути зачем не всё ли равно ведь сюда в эту комнату я уже никогда больше никогда и газеты из рук на пол а я стою и оглядываю кругом всю всю всю комнату я поспешно забираю с собой я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан всё что жалко оставить здесь стол